Слова третья. ЭЗОШИ. 22 августа 2622 года. Чорукские х ворота Орбита Курда. Система Макран. Удар русской космической субмарины быстр и страшен как топором по лысому черепу. Вынырнув из «Х-матрицы», Ключевский принялся залп за залпом опустошать свои ракетные установки и торпедные трубы. Стаи смертоносных стальных рыбин веером разошлись от закутанного туманом защитных полей корабля. Три многочисленных барража из чарукских планетолетов были сметены за считанные секунды. Последний раз я наблюдал наши x в работе при взломе многослойной орбитальной системы обороны Паркиды и должен сказать, что с того времени мастерство наших звездолетчиков только возросло. Не успели последние ракеты «Шпиль», выполненные в специальном варианте «Летающая батарея», покинуть пусковые установки, как Ключевский начал подъем флуггеров сперва орланы за ними белые вороны третьими стыковочные узлы покинули андромеды и керосиры на борту которых находился клонский спецназ скорпион а также доктор масленников сотоварищи моя фаланга под управлением виртуоза прициозных маневров капитан лейтенанта введенского и керосир его пилотировал балагур боря мамин Отошли от борта Ключевского последними под прикрытием заблаговременно выставленной вуали. С противным стрекотом включились генераторы всережимной невидимости, Гриффин. Эти новомодные и, подозреваю, жутко ненадежные штучки были созданы талантливыми выкормашами Масленникова на основании клонских заделов, которые достались нам после войны. За делы эти, как я понял из туманных намеков коменданта Манежного, клоны, в свою очередь, то ли купили, то ли украли у чаругов. Впрочем, все эти разговоры можно было списать на объяснимую склонность моих коллег отказывать клонам в какой-либо способности к самостоятельному получению эффективных научных результатов. Говорит Алиханов. Погружаюсь в экс матрицу для перезарядки ракетных шахт. Надеюсь, еще увидимся. Вслед за этими словами прославленного Каперанга, x крейсер чей матово-серый борт еще секунду назад загромождал всю левую полусферу нашего обзора, исчез. Сделал он это очень вовремя, потому что в следующую секунду через точку его погружения пронеслась дюжина зловещих теней, Это были какие-то Чурокские торпеды, но я, к счастью, в этом барахле не разбираюсь. Мои циклопы вели себя смирно. В десантном отсеке вяло муссировалась тема о плюсах и минусах службы на X-крейсере. Как обычно, разделились на две партии. Как по мне, так я ни за что на X-крейсер бы не пошел. Надбавки там скромные, условия службы скотские. Разве что почет. Ну, гонор. Оригинально это. Как по мне, в осназе лучше. В партии противников верховодил свиньин. Свиньин, ты лучше вот о чем подумай. Мы вот каждый день скачем, как клопы в своих валдаях. Грузов носим, страшное дело сколько. Я думаю, если пересчитать в килограммах, то получится... Каждый из нас работает как паровоз из далекого двадцатого века. Лазим во все щели, за все отвечаем. Кого освобождать, нас кличут. Где кого спасать, тоже мы. А эти, на их крейсере то белая кость. Их только в самых экстренных случаях используют. Перетрудить боятся. После каждой операции отдых, награды, поощрения. «Я бы так не возражал». Партию завистников возглавлял рассудительный Намылин. «А вы слышали, был случай во время войны», — встрял Черныш. «На одном икс-крейсере что-то гикнулось, люксогеновый шлак отовсюду повалил, а он, радиоактивный, аж светится. Так вся команда его обычными ведрами три дня вычерпывала и за борт выбрасывала». Ты еще скажи, без скафандров голыми руками не удержался я. Ну, наверное, в скафандрах. Да только какая разница? Разница такая, Черныш, что вместо пятидесяти жмуров имеем пятьдесят орденоносцев и внеочередных повышений в званиях. А так, одна малина, конечно. Вы нам лучше скажите, Лев Иванович. Это снова был Черныш. Вы это сами. «Какого мнения о службе на X-крейсерах? Рассудите спорно, что ли?» «Для меня, мужики, что икс крейсер что тралец, что авианосец Слава один хер», — честно сказал я. «Скучно там почти, как на гражданке. Не тебе с парашютом попрыгать, не пострелять с двух рук по-македонски. На ранце не полетаешь». Я уже молчу про то, что врага ты видишь только на экране, а задушить его голыми руками тебе не дают. А вот есть такой Кап-2, — снова завелся Черныш, — Меркулов, его фамилия. Так он в городе полковников в штыковой атаке лично заколол семерых клонов. В Небесной гвардии писали. А вы, говорите, скучно. Да ты Небесную гвардию свою внимательнее читай, — парировал я. «Меркулов твой не звездолетчик, он пилот, истребитель!» «А я про пилотов ничего не говорил!» «Вот бы познакомиться с этим Меркуловым!» — мечтательно вздохнул Черныш. «А я, между прочим, с ним знаком». Серьезно? недоверчиво спросил Черныш. «А то!» «В лагере военнопленных вместе сидели, на планете Глагол». Это тут, кстати, сравнительно недалеко. Парсеков — восемьдесят. И какой он из себя? Импульсивный очень. Как щенок. В хорошем смысле. «Группе аналитиков генштаба просьба зачехлить языки», — послышался в наушниках глумливый голос пилота Введенского. «Подлетаем». Наша фаланга, подрабатывая маневровыми заложила элегантный вираж, на ходу выпуская двадцатиметровые телескопические конечности захваты. Вот сейчас мы действительно стали похожи на крупного пустынного паука-фалангу, который дал имя летательному аппарату. И хищность в нас проснулась практически паучиная. Клац! В шестнадцать нарвалов разом воткнулись удлиненные магазины, снаряженная патронами со штурмовыми безрикошетными патронами. «Клац-клац!» Пулеметчик Демин защелкнул на Валдаю дюралевую арматуру своего восьмиствольного агрегата «Смерч-9». Главного «клац!» мы не услышали. В безвоздушной пустоте десять конечностей фаланги разом приклеились к куполу Чарукского храма на уровне его нижнего среза. Монструозное полимерное стекло Чаругов, о котором так красиво рассказывал Масленников, было уничтожено на площади 6,5 квадратных метров в течение одной пикосекунды посредством субквантовой детонации. «На вашу хитрую технологию, господа раки, у нас свой болт с обратной нарезкой припасен», — злорадно подумал я. Мы покинули фалангу и оказались перед стеклом второго купола. Воспользоваться здесь субквантовым детонатором, смонтированным на борту штурмового флугера, мы уже не могли, и пришлось вскрывать стекло по старинке плазменным резаком. Тем временем к фаланге пристыковался керосир. Используя фалангу как переходной кессон, из него высадились остальные циклопы. Еще двадцать минут все шло хорошо, просто изумительно.